и тофелем но час спустя тофель сильно удивил озадачул и обеспокоил ивана степановича они кончали тонкий и дорогой завтрак в кабинете гостиничного ресторана тофель велел подать кофе и ликеров и сказал лакею больше нам пока ничего не надо клементий если понадобится я позвоню когда тот ушел тофель плотнее затворил за ним дверь и даже прикрыл дверные драприи. Потом он вернулся к столу, сел напротив цвета коленями на стул, согнулся над столом, почти лег на него и подпер голову ладонями. Взгляд его, тяжело и неподвижно устремленный на цвета, был необычайно странен. В нем была горячая воля, властное приказание, униженная просьба и скрытая зловещая угроза — все вместе. Несколько секунд никто не произнес ни слова. Тофель часто дышал, раздувая широкие ноздри горбатого носа. Наконец он вымолвил хриплым и слабым голосом. «А слово? Вы узнали слово?»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 «Что у меня в руке?» Цвет с улыбкой ответил уверенно. «Маленькая золотая монета. Что на ней изображено?» «Подождите, сейчас». Женская голова в профиль, повернута вправо от зрителя. Голая шея, злое сухое лицо, тонкие губы, выдающиеся подбородок, острый нос. Крупные локоны, в них маленькая корона на самом верху прически». Да, произнес Тофель Угрюма. Угадали. Полуимпериал Анны Иоанны, 1739 года. Верно. Хотите, выпьем еще шампанского?